Глава 23. Большой бадабум. Алекс не мог удержаться от соблазна, чтобы набрать побольше ценных кристаллов, и за следующие 5 часов довел их количество до солидного запаса в 3000 штук. Однако не только жадность руководила его действиями, но и элементарная осторожность. У него будет лишь одна попытка убить стража. Никаких предварительных проверок поскольку монстр вряд ли оставит без внимания вмешательство в личное пространство. И еще хуже, если на атаку среагирует хозяин кокона. Поэтому Алекс отказался от мысли, например, запустить небольшой перекрут или еще как-то воздействовать на туши над головой, чисто для того, чтобы проверить реакцию стража на разные навыки. Скорее всего, ответ прилетит немедленно. И даже если он смог бы быстро сбежать с места преступления, ему все равно придется потом вернуться сюда, так как ось — точка наименьшего сопротивления. Значит, он зря потратит ценное время. А раз так, то все придется сделать сразу, и солидный запас кристаллов в этом поможет. «Плохо, конечно, что я не могу провести нормальный эксперимент и рассчитать, сколько мне вообще потребуется энергии, чтобы упокоить эту громадину. Ну да ладно», — пробормотал Алекс, глядя на кристалл, парящий перед ним. Идея была простой. Раз тело стража — это кипящий котел, то, может, ему удастся слегка повысить температуру котла и посмотреть, что из этого получится. Сделать это можно было тремя способами. Атаковать напрямую вибрациями разрушения. Устроить мини-перекрут, благо, что пространство тут и так нестабильно, а кристаллов полно. Либо... Нарушить контроль третьей силы над потоками энергии внутри стража при помощи шиврота на выворот. Наиболее перспективным показался последний вариант, так как срабатывание выбранной способности можно было отложить во времени, так как большинство других навыков действовали сразу после активации. Правда, еще имелась сфера энергии, которую также можно накачать и взорвать чуть позже. Но «Сфера» настолько уступала остальным умениям, что всерьез Алекс ее не рассматривал. «Значит, шиворот на выворот», — хмыкнул он, с сомнением вглядываясь в монстра. Затея выглядела полнейшей авантюрой, но ведь не зря Иш утверждал, что землянин как-нибудь выкрутится. «Оставалось лишь довериться мудрому шидарцу, а там будь что будет». Правда, Алекс уже выяснил, что просто швырять импульсы шиворота на выворот Стража не имеет большого смысла из-за моря энергии внутри монстра. Однако, искажающий пространство навык не обязательно швырять. Можно же вложить его, например, в кристалл третьего Грейда. Конечно, землянин не прочь был воспользоваться красными камнями, которых у него имелось в избытке, но их структура сильно уступала более дорогим аналогам за счет меньшего количества вибраций. Собственно, поэтому они и содержали меньше энергии, и поэтому в них не получится вложить значительный заряд шиворота на выворот. Вот почему Алексу нужны были кристаллы именно третьего грейда, и использовать их придется лишь как контейнер для навыка, а их собственная энергия при этом никак не будет задействована. Увы, но адепты не могли за счет внешних источников усиливать навыки. Энергия сначала должна была пройти через Матрицу, трансформироваться, и лишь потом с ее помощью можно было что-то сделать. Тем не менее, активация множества шиворотов на выворот сыграет свою роль. Это как если бы монстр одновременно атаковал отряд Алексов. Против сильных врагов типа Морна или Кабала такой способ вряд ли сработает, потому что хоть их и накроет заряженным облаком, но интенсивность навыка при этом не увеличится. Образно говоря, если резиновое пуля не проникает через бетонную стену, то и тысячи пулей ее не разобьют. Либо на это понадобится куча времени. Но в случае Стража способность активируется внутри монстра, а цель атаки не столько он сам, сколько путы контролера, не позволяющие Исполину взорваться от чудовищных потоков энергии. В общем, шанс имелся. Обработка 2500 кристаллов заняла несколько часов. Все это время землянин трудился как робот. Активировал матрицу, доставал синий камень, вкладывал в него заряд, проверял, что кристалл выдержал. Условия работы были, мягко говоря, некомфортные. Поэтому он тратил дополнительную энергию на защиту от излучения и стража. И оси, для чего жег те самые кристаллы третьего грейда. Даже придумал хитрый ход. Жег кристаллы и окружал себя стенкой из нейтральной энергии, Который управлял потоком и которая, как щит, отсекала агрессивный фон шахты. Естественно, целевой расход кристаллов при этом возрос до небес, и в любом другом месте землянин не позволил бы себе таких трат. Плюс неожиданно выяснилось, что заряженные шиворотом на выворот камни немного фанили и создавали собственное давление, не такое сильное, как если бы на их месте оказались артефакты, зато их было куда больше. В результате расход энергии на поддержку защиты увеличился еще сильнее, и к концу работы запас «Алекса» уменьшился до 200 кристаллов с первоначальных 3000, даже несмотря на то, что периодически он отвлекался и пополнял запасы. Фактически он вернулся к тому, с чего начал. При этом огромная часть добычи ушла в никуда. «К черту! Главное, что успел!» — подумал он, прислушиваясь к организму. Ишу предупредил, что у Алекса есть всего два дня жизни, но кто знает, сколько на самом деле ему отпущено. Это же не точная наука. Однако два дня почти истекли. В общем, ждать дальше он не мог. Закончив с одной задачей, Алекс тут же занялся другой. Нужно было как-то закинуть подарок в стража. Будь он снаружи, то ничего бы не смог поделать поскольку лишь усиленные лучи восприятия пробивали через кокон и шкуру монстра. Но сейчас он сидит в шахте, через которую проходит энергетическая ось, вдоль которой наверх непрерывно течет поток, ослабляя защиту стража. Точка наименьшего сопротивления. Ради этого он сюда и шел. Алекс поднял голову и замер, отсчитывая секунды. За несколько часов он довольно неплохо научился определять время импульса а вместе с ним и появление кристаллов. Где-то в глубинах монстра очередной кусок плоти испарился. Взрывная волна начала расходиться по телу стража, отчего туша завибрировала. Но потом волна отразилась от кокона, устремилась к оси, сконцентрировалась и пошла наверх. Однако взрывы сложно концентрировать, и часть импульса направилась вниз. Этот процесс за последние часы Алекс изучил досконально. «Еще немного!» — напряженно думал он, фиксируя, как затрепетала шкура монстра, когда через нее, словно через клапан избыточного давления, начали стравливать излишки энергии, превращаясь в кристаллы третьего Грейда. На мгновение защита ослабла еще сильнее. «Пора!» В то же мгновение шаг пространства отправил две кристаллов в тушу стража. Ни в какой другой момент Алекс не смог бы телепортировать предметы в тело подобного существа. Даже при лечении простых адептов ему требовались усилия для преодоления защиты, а некоторые энергетические хирурги так вообще использовали специальные медикаменты для ослабления энергетического поля пациента. Чего уж говорить о могучем страже. Как ни странно, ему помог невидимый контролер, который заранее содрал со стража защитную оболочку. Но все равно землянин справился лишь за счет насыщения шагопространства семью резервами. После диверсии он стал напряженно прислушиваться к пространству, так же, как простой человек смотрит в затянутые черными тучами небеса в ожидании то ли урагана, то ли небывалой грозы, то ли другой, невиданной прежде катастрофы. Наконец, Алекс уловил, что кристаллы начали синхронно разрушаться, высвобождая спрятанный внутри сюрприз. Позже он выяснил, что две зарядов шиворота на выворот сработали в самый подходящий момент когда контролер, управляя импульсом, частично утратил управление над остальной частью своей молчаливой жертвы. Что произошло дальше, доподлинно да сказать было сложно. Возможно, внутри стража случилась серия мелких перекрутов. Возможно, детонировали несколько перегретов кусков плоти, которым полагалось разрушиться чуть позднее. Неважно. Главное, что запустилась цепная реакция, и страж начал разрушаться а сдержать это разрушение никто уже не мог. Образно говоря, землянин подставил подножку бегуну, когда тот завис в самой неустойчивой позиции, и все полетело в тартарары. «Сейчас начнется!» Только и успел подумать он с затаенным возбуждением, наблюдая, как энергетический кокон исказился и лопнул. А потом пришел большой бадабум. Особых идей, как пережить последствия своей диверсии, у Алекса не было. Бесполезно готовиться к неведомому, и тем не менее он готовился. Заранее окутал тело щитом энергии, для чего сжег сразу десяток кристаллов, как мог укрепил барьеры и домен, разогнал сознание, чтобы успеть сориентироваться в подступающем хаосе. Еще он мог бы попытаться уйти в буферную зону, наличие которой было под большим вопросом. Но тогда он лишит себя шанса закончить трансформацию и перейти на девятый уровень и заодно спасти свою жизнь поэтому Алекс остался на месте. Поток энергии сверху был чудовищным. К счастью, после разрушения купола вокруг стража энергия волнами разлеталась во все стороны, а не только опускалась в шахту. Более того, поскольку из шахты навстречу поднимался второй поток, образовался затор, и по принципу наименьшего сопротивления волны пошли в другие стороны. Если бы не это, тело землянина просто сгорело бы, и никакие меры предосторожности не помогли. Но даже так, сила ударной волны превзошла все его расчеты, и домен, пространственный барьер, щит энергии и прочие заранее приготовленные хитрости смялись и растворились под действием все сметающей на своем пути силы. В результате Алекс остался один на один с потоком чудовищной энергии. На осознание бедственного положения ушли доли секунды. Что-то надо было делать, причем прямо сейчас. Он даже уйти теперь никуда не успеет. Еще чуть-чуть и матрицы, а за ними источник, разрушатся. Действуя интуитивно, Алекс активировал пространство как огонь и как можно быстрее перевел тело в нематериальную форму. Если бы у него было время подумать, он бы ни за что не решился на подобный поступок поскольку бестелесная форма еще более уязвима к потоку агрессивной энергии, чем физическое тело. Но в такие моменты ты либо доверяешь интуиции, либо бесславно умираешь. Вторым шагом, как только тело исчезло, Алекс разогнал сознание на полную катушку, хотя до сих пор не знал, на что способно обновленное пространство мысли. Идея оказалась верной и ускоренный до предела разум за счет дополнительного контроля сумел удержать нематериальную форму от мгновенного и полного распада, а процесс разрушения матриц замедлился. Но это еще не все. Во всем этом хаосе Алексу нужно было закончить трансформацию. Не имея возможности передохнуть, он сосредоточился на потоке сверху. Быстро выяснилось, что это не совсем та чистая, высокомоделированная энергия, в которой он так сильно нуждался. Точнее, она здесь присутствовала, но была перемешана с другими типами энергии. Пришлось дополнительно напрягаться и выделять ее из потока, на что ушли дополнительные миллисекунды. Наконец, Алекс выцепил из окружающего хаоса разрозненные струйки нужной энергии и, с трудом удерживая нематериальное тело от распада, мысленно заорал. «Трансформируйся!» «Приготовиться!» — воскликнул Ишу, резко вскакивая на ноги. Они с Дашем сидели на самом краю долины. Исполинский страж находился далеко, практически скрываясь за желтой дымкой. Однако даже с такого расстояния стало понятно, что происходит нечто невероятное. На их глазах монстр вдруг начал сдуваться, как воздушный шарик, из которого стравливают воздух. Одновременно с этим к небу поднялись тонны пыли, загораживая стража после чего полевое облако, как невероятной мощности волна, с огромной скоростью устремилось к двум адептам. Впрочем, Даш и Ишу видели куда больше, чем обычные разумные, поэтому сразу догадались, что к ним приближается. «Держись!» — приказал Шидарец, разводя руки. Даш тут же почувствовал, что его накрывает чужая сила. Она, как огромная перевернутая миска, отсекла их от приближающейся угрозы. Но даже сквозь защиту кондорец почувствовал, что через его тело проходит испепеляющая энергия. «Сейчас закончится!» — услышал он далекий голос Ишу, хотя тот стоял практически вплотную. «Это ненадолго!» «Мне и этого хватит!» — простонал рокожий. «Терпи, ты способен это выдержать!» — жестко оборвал его шидарец энергетического удара даже ослабленного купола мышу оказалось достаточно чтобы ноги даша подломились и он полюхнулся на землю по силе волна уступала перекруту однако перекрут занимал доли секунды тогда как его тело непрерывно бомбардировалось потоками чудовищной энергии хотя через некоторое время волна пошла на убыль и даш понял что действительно выдержит однако следом их накрыла вторая волна К счастью, она была гораздо меньше первой, а третью Даш вообще не ощутил. Купол Ишу ее удержал снаружи. «Все закончилось», — слабо прошептал кондорец. «Похоже на то. Не знаю, что Алекс там сотворил, но ему это удалось». «Так ты же именно этого и ожидал. Тебе же сила так сказала, верно?» «Не стоит верить всему, что тебе говорят, мой друг», — наставительным голосом произнес Ишу. Но виде недоумения на лице Даша, сжалился и добавил: Подсказки силы это не гарантия, что все получится, а лишь указание на наиболее успешный вариант. И какая была вероятность этого наиболее успешного варианта? Небольшая, спокойно ответил шидарец. И пока я не уверен, что все закончилось как надо, возможно, Алекс не выжил. Чего мы тогда стоим? пропищал от волнения Даш. «Надо срочно бежать туда!» «Бежать не надо, а вот поторопиться стоит. Смотри, страж исчез». Даш повернул голову и увидел, что облако пыли сдуло, а центр долины преобразился. Там, где раньше находилась исполинская туша, было пусто. Даже костей не осталось. Видимо, разрушились до основания в испеляющих потоках энергии. «Хорошо, тогда не бежим, а быстро идем», — согласился он, с трудом поднимаясь. Однако стоило им пройти пару шагов, как вокруг, прямо в воздухе, стали образовываться кристаллы третьего Грейда и падать на землю. Даш от изумления замер, а вот его спутник, немало не смутившись, словно только этого и ожидал, снова развел руки, и кристаллы потекли к нему ручьями, да так, что у кондорца не было ни единого шанса перехватить даже самый маленький синий камешек. Он поджал губы, но ничего не сказал. А что он мог, собственно, сказать? Ишу прикрывает Даша от давления третьего слоя, защищает от внимания стражей, а то, что Даш не может перехватить кристаллы, так это его личная проблема. Так они и двигались в дожде из кристаллов, которые продолжали стекаться к шидарцу. Благодаря внезапно выделившемуся избытку энергии, фон долины на время изменился, и синие камни не исчезали. Правда, кондорец понимал, что это ненадолго. Но они сумели пройти несколько километров, пока кристаллы стали разрушаться. Сколько за это время собрал Ишу, подумать было страшно. «Однако это окупит его путешествие сюда. Теперь этот хитрец наверняка сможет пробудить всех спящих. Но я надеюсь, что это еще не конец нашего путешествия». Зайдя так далеко, Даш не хотел возвращаться, не посмотрев на таинственную машину льдышек. Напряжение медленно покидало Алекса. «Вроде все получилось как надо». Барбарматалон, осознав, что расслышит собственный голос, значит, уже вышел из энергетической формы. Правда, как это произошло, он хоть убей не мог вспомнить, даже при помощи разгона, хотя ни на секунду не терял сознания. Думалось тяжело, да и мысли путались, а тело клонило в сон. Видимо, чудодейственная трава Ишу перестала действовать. Однако кое-что Алекс припомнил. Кажется, после выброса энергии шахта наполнилась огромным количеством кристаллов третьего грейда, но его состояние в тот момент не позволило собрать добычу просто потому, что получение уровня само по себе — экстремальное событие, требующее от адепта напряжения всех сил. Какая тут к черту добыча? Удивительно, что он вообще жив и даже находится в относительном порядке. За последнее стоит сказать отдельное спасибо выдающемуся лечебному умению. Ладно, проверим, чем это все для меня обернулось. Интерфейс. Уровень девятый. Энергия. 87 520 из 98 единиц. Трансформация. 0%. Сигнатуры. Простые. Хаток. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 90%. Лезвие пустоты. Максимальная. Батис. Звездочка. 53%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Две звездочки. 89%. Уникальные. Изолированное хранилище. 7%. Домен. Две звездочки. 90%. Пространство мысли. Две звездочки. 85%. Шиворот на «Звездочка» — 79%, «Пространство как огонь» — 4%, «Шаг пространства» — 17%, «Восприятие пространства» — 38%, «Поток» — 6%, «Дыхание смерти» — прочерк, «Без категории», «Интуиция пространства», «Таланты», «Касание смерти», «Чувство пространства», «Чувство энергии», «Хранилище», «Ядро». Из его уст вырвался вздох облегчения. «Он получил девятый уровень!» Правда, от внимания Алекса не укрылся тот факт, что трансформация замерла на нуле, хотя в памяти сохранились смутные воспоминания, что через тело прошла не одна волна, а несколько, и в каждой из них содержались вкрапления высокомодулированной энергии, которые он извлекал и направлял в Источник. По идее, трансформация обязана была сдвинуться хотя бы на доли процента. «Я так и знал!» Получается, никакие источники энергии не смогут продолжить эволюцию, и я навсегда застряну в начале девятого уровня. Пробормотал он невесело. Однако радость от победы над стражем была столь велика, что Алекс не мог долго грустить. Ну, застрянет и застрянет. В конце концов, девятый уровень сам по себе уже большая награда. Кто из людей его достиг? Скорее всего, Алекс первый такой человек. А значит, нечего грустить. Тем более он все равно стал сильнее. Скорость набора энергии повысилась, а размер резерва увеличился. Помнится, в конце восьмого уровня резерв составлял 73,5 тысячи единиц, а сейчас — 98, что ровно на треть больше. Отлично! Хотя было немного обидно, поскольку на девятом уровне вилка между запасом энергии в начале уровня и в конце самая большая. Поэтому многие адепты девятого уровня, даже те, кто не планировал отправляться в Большую Вселенную, держали трансформацию на 100%. Это давало им около ста тысяч единиц энергии, а у самых выдающихся размер резерва доходил до двухсот тысяч. «Ничего, зато у меня есть дополнительные резервы, и я могу в 7 раз увеличить силу навыков». Подбадривая себя подобным образом, землянин поднимался по шахте. Выход из нее больше ничего не закрывало, однако он чувствовал, что наверху что-то происходит. «Алекс! Я здесь!» — мгновенно среагировал он. Над шахтой тут же показалась голова Даша. «Вот ты где! Вылезай скорее!» — заорал тот, не демонстрируя ни граммы радости. «У нас проблемы!» «Вечно у нас проблемы!» — тихо пробурчал землянин, ускоряя ход. «Даже насладиться уровнем не дадут! Ну что за люди!» «Ах да, вы же не люди!» Быстро ползти по вертикальной шахте на третьем слое было довольно затруднительно. Однако новый уровень наполнил тело новыми силами, и через несколько секунд Алекс выбрался на поверхность, где нетерпеливо переминался Кондорец и спокойно стоял Шидарец. «Ну что на этот раз?» — хриплым голосом поинтересовался перепачканный пылью землянин. «Взгляни туда!» — тыкнул за его спину пальцем Даш. «Проклятие!» — так я и думал, что отдохнуть не получится! — скривился Алекс. Прямо на них мчался новый страж. Судя по тому, что его туша чуть ли не волочилась по земле, а иногда все-таки задевала поверхность, поднимая клубы пыли и оставляя огромные борозды, стражу предназначалось занять место только что убиенного собрата. Тем не менее, несмотря на бедственное положение, передвигался монстр с большой прытью. «Алекс, ты получил уровень», — произнес Ишу таким голосом, словно это рядовое событие, в котором он ничуть не сомневался. «Значит, тебе хватит сил перенести нас на четвертый слой. Поторопись, у тебя меньше минуты». Землянин не прочь был бы перевести дух, а еще лучше поспать. Уровень уровнем, но он же не железный, и уже черт знает сколько недель не спал. Однако ситуация действительно была критической. Подходите ближе и приготовьтесь. Монстр двигался с такой скоростью, что убежать любым другим способом, скорее всего, уже не получится. Разве что сигануть в шахту, но неизвестно, что их ожидает на дне. Торопливо раскрошив кристалла, Алекс уплотнил энергию, активировал вибрации разрушения и с облегчением увидел, как в пространстве образовалась вибрирующая ниточка, уходящая в никуда. Туннель. Не оборачиваясь, он захватил спутников доменом и перенесся в буферную зону. Однако уже в процессе перехода понял, что его опасения подтвердились, и никакой буферной зоны между третьим и четвертым слоем нет. А значит, они сейчас без подготовки попадут в место, о котором ничего не знают. Место, где живет контролер, управляющий коконом, в котором варился страж.